Глава пятая. Они. Мама и Вера в моём детстве часто рассказывали мне о своём знакомстве. Было так. Мама пришла на вечеринку к своему однокурснику по художественной академии Андрею. Она была девушкой лучшего друга Андрея, поэтому и пошла. После песен под гитару и бутылочки дешёвого порта вышли на балкон, а там сидела Вера. Видимо, спасаясь от скучной вечеринки. «Эй!» — позвала мама. «У тебя есть сигарета?» «Есть», — сказала Вера и протянула пачку. «Спасибо», — кивнула мама, выудив одну, и ушла. Потрясающая история. Они всегда смеялись, когда рассказывали мне. Ну, я курила в сторонке и приглядывалась к ней, понимаешь? Интересно мне показалось то, что в итоге мы обе не курили. Просто это было модно легче завязывается знакомство. И вот я смотрела на неё и думала, а кто это вообще? Спросила у своего тогдашнего бойфренда. Он сказал, а, это сестра Андрюхи, врач. И я подумала пошутить, типа я такая смелая и весёлая. Подошла и спросила, если вот тут болит, это чё? И ткнула куда-то в место очень неопределённое. А она так лениво дым выдохнула, знаешь, так... И сказала, «Где болит?» И так она это сказала. «Да брось ты! Ну как я сказала? Я просто спросила. Меня ведь постоянно этим доставали. В медицинской тусовке такие дурацкие шутки не проходят. А тут ваша была, сверхбогенная. Я, я даже растерялась, как ответить. Ну и что? Ну ты же меня соблазнила этим своим «Где болит?» У меня аж сразу все перестало болеть». Кое-что все же не перестало. Не перестало, а даже завелось. Ну, хватит, это уже смешно. И вот она меня так спросила, где болит. И тут уж я растерялась. У меня толком никогда ничего не болело. И я не знала, где оно должно болеть, что бы это ни было. А в тот момент я и вовсе пьяная была. И я сказала, ты какой доктор? Ну, просто чтобы что-нибудь сказать. «А я ответила, чтобы что-нибудь ответить. Терапевт». «Ну? И зачем ты соврала?» «А ты хотела, чтобы я в лоб тебе сказала, что гинеколог?» «Поверь, я тогда даже не знала, что это за врач. У меня врачи делились на два типа — зубной и простой». «О, не смеши». «Да это ты смешная!» «Словом, ты была такая идиотка, да?» «Как будто...» «Ясно». «Но даже если бы ты была проктологом...» «Ясно. Ты бы всё равно...» «Не продолжай. Ты бы не ушла от меня в тот вечер». «То есть кто такой проктолог, ты тогда уже знала?» «Нет, зато я знаю сейчас». «Ясно. Я выучила медицинский справочник, когда мы познакомились». «Понятно. Потому что я влюбилась». «Я поняла». «Нет, ты не поняла и до сих пор не понимаешь». «Угу. Mm -hmm. Я просто хотела э, стрельнуть сигарету». «Стрельнула?» «Я люблю тебя. Я люблю тебя». Потом они всё время целовались, а я начинала скучать и шла в свою комнату играть в игрушки. Что может быть скучнее и наивнее чужой любви? Конечно, тогда я этого не понимала, а просто стояла и думала, «Мам, мне скучно». Я же не знала что это закончится. Что я стану забывать подробности этой истории, потому что перестану её слышать. Если бы я знала, я попросила бы их повторять мне её каждый день. «Как вы познакомились, мам?» «Да просто на одной вечеринке. Как вы познакомились, Вер?» «Жень, это было ужасно давно. Кажется, она была в компании моего брата. Кажется. Я бы хотела, чтобы в моей истории любви, какой бы она ни была, никогда...» Не возникло ни одного кажется. Поэтому я пишу.